Когда его всё же останавливали на дорогах для проверки, он в роли полномочного представителя другого дружественного Германии диктатора, не знал к проверяющим ни пощады, ни снисхождения. Он отчитывал постовых, кричал о своём дипломатическом иммунитете и чуть что грозил жаловаться лично Франк, а через того самому Гитлеру. Опасаясь нарваться на неприятности, Немецкие патрули предпочитали пропускать его сразу. Врожденный верноподданнический страх заставлял их трепетать перед громким титулом и паспортом, а выработанная годами муштры привычка к послушанию сочеталась, особенно у низших чинов, с боязнью ответственности. Но даже офицеры СС теряли лицо, когда Хирш принимался на них орать. Весь его расчет при этом был на страх которые порождают в собственных рядах всякая диктатура. На несколько месяцев Хирш стал для эмигрантов чем-то вроде ходячей легенды. Некоторым он спасал жизнь неведомо где раздобытыми бланками удостоверений, которые заполняли на их имя. Благодаря этим бумажкам людям, за которыми уже охотилась гестапо, Удавалось улизнуть за Пиренею. Других он прятал в провинции по монастырям, пока не предоставлялась возможность переправить их через границу. Двоих он сумел освободить даже из-под ареста и потом помог бежать. Подпольную литературу он возил в своей машине почти открыто и чуть ли не кипами. Это тогда он и меня к двум политикам в придачу. Из лагеря вытащил, на сей раз в форме офицера СС. Все с замиранием сердца следили за этой отчаянной вылазкой одиночки против несметных сил противника, с ужасом ожидая неминуемой гибели смельчака. И вдруг он сразу исчез, как в воду канул. Прошел слух, что его расстреляли гестаповцы. И, как всегда, нашлись люди, которые вроде бы даже видели, как его арестовали. Я взял газету, которые дал мне Левин. По-английски я понимаю плохо, так что читал с трудом. Еще на корабле я у одного сирийца одолжил французский учебник английской грамматики. Какое-то время он даже давал мне уроки. Уже здесь, когда его выпустили... Он оставил мне книгу в подарок, и я продолжал занятия. Произношение я с грехом пополам осваивал при помощи портативного граммофона, который привезла с собой на Эллис-Алленд. Семья опушивались в неторопливый, сытый голос диктора, пока тот нудно рассказывал про жизнь воображаемой читы англичан, мистера и миссис Браун, у которых был дом, сад, сыновья и дочери, которые исправно ходили в школу и делали домашние задания, в то время как сам мистер Браун, у которого имелся еще и велосипед, ездил на этом велосипеде в контору, где он служил, покуда миссис Браун поливала цветы, готовила обед, носила передник и густые черные волосы. Несчастные эмигранты каждый день истово жили вместе с семьей Браунов этой сонной жизнью. Их уста раскрывались и закрывались в такт речением диктора, как при замедленной киносъемке. А вокруг, кто стоя, кто сидя, грудились все, кому тоже хотелось поживиться знаниями. Со стороны, особенно в сумерки, казалось, будто сидишь возле пруда со старыми карпами, которые лениво всплывают на поверхность, раскрывая и закрывая рты в ожидании подкормки. Были среди эмигрантов и такие, кто мог бегло объясниться по-английски. В свое время у их родителей хватило ума определить чад в реальные училища, где вместо латыни и греческого им преподавали английский. Теперь эти чада сами превратились в авторитетных учителей». И время от времени консультировали тех, кто, склонившись над газетой, по складам разбирал фронтовые сводки с полей всемирной бойни, попутно упражняясь в числительных. Десять тысяч убитых, двадцать тысяч раненых, пятьдесят тысяч пропавших без вести, сто тысяч пленных, благодаря чему бедствия планеты на какое-то время сводились для них к трудностям школьного урока» на котором, допустим, непременно надо освоить произношение звука т в слове «thousand». Знатоки снова и снова терпеливо демонстрировали им этот каверзный звук, которого в немецком нет, и по скверному произношению которого в тебе мигом распознают иностранцы. «The» как «thousand», «fifty thousand» — «убитых в Берлине и Гамбурге». «Покуда кто-то из учеников, внезапно побледнев и поперхнувшись на полуслове, не выпадал вдруг из роли шкалера с ужасом бармача Гамбург? Да у меня же мама еще в Гамбурге!» Я не очень представлял себе, какой именно акцент вырабатывается у меня на Элис-Айленде. Зато я люто возненавидел войну в качестве материала для букваря. Уж лучше верить себя нудному идиотизму моей английской грамматики и зазубривать, что Карл носит зеленую шляпу, что его сестренке двенадцать лет, и она любит пирожные, а его бабушка все еще катается на коньках. Эти высокоумные измышления... Нафталинной педагогической премудрости, по крайней мере, образовывали что-то вроде островков идиллической банальности в кровавых морях газетного чтива.